Со времени последнего визита брата Робин успел перебраться в отель Распан. Огромная студия с видом на Монпарнас, постоянным источником вдохновения для маэстро. Плоды вдохновенного труда были налицо. Вся студия была завалена холстами, в основном девственной белизны. Уже находясь в комнате, Оуэн вдруг отбросил костыли, и совершенно свободно подошел к дивану. «Твоя нога!» – воскликнул сраженный Робин. «А как же твоя подагра?» Оуэн засмеялся и удобно лег на диване. «Подагра!» – сказал Оуэн. «Это краеугольный камень моего плана, малыш. Она у меня действительно была, самая настоящая подагра. Первые приступы были ужасные». И натерпелся, и настрадался я достаточно. Боли адские, хотя избавиться от них очень просто. Надо лишь соблюдать диету. Однако у меня теперь имеется история болезни, если возникнет такой вопрос. Ничего еще толком не понимая, с удивленным лицом Робин плюхнулся в кресло. «Ты говоришь загадками, Оуэн, все это для меня просто нонсенс». Костыли, борода Безумные разговоры о том, что кого-то надо убить Это не безумие Это очень хороший план И ты мне поможешь его осуществить Если тебе, конечно, нравится та жизнь, которую ты здесь ведешь Нравится ли мне эта жизнь? Да я ей наслаждаюсь Жаль будет все это потерять, а? Вся эта любовь м -м, к искусству И все красавицы Парижа. Ты вдруг поссорился с Гэрриет? Оуэн вынул сигарету из пачки и закурил. Вдруг ничего не бывает, сказал он. Никаких ссор, по крайней мере. Это надвигалось медленно, но всего этого следовало ожидать. Неизбежное, наконец, случилось. Ты знаешь, что я намного моложе Гэрриет. Когда она выходила за меня замуж, ее, возможно, возбуждала эта большая разница в возрасте. Но после десяти лет супружеской жизни разница перестала казаться такой уж большой. Гаррит обнаружила, что в мире есть мужчины и помоложе. Робин выругался и подошел к окну. «Ты лишаешь меня денег? Это то, что ты хочешь мне сказать?» «Ничего подобного», — возразил Лоуэн. Пока у меня есть постоянный доход, ты можешь продолжать э, развивать тут свой талант. Вопрос в том, как долго это будет продолжаться. И поэтому ты хочешь убить ее? Но сделать это надо очень элегантно, старина, учитывая всю опасность предприятия и связанные с ним последствия. Возможно. Я никогда бы и не подумал об этом, если бы у меня не родился такой план. Как видишь, даже подагра имеет свои полезные стороны. Я месяц лежал полумертвой от боли, пока Гэрит вовсю развлекалась в танцевальных классах. Такое у нее появилось хобби. Ты ничего не видел в жизни, если не видел женщину, танцующую твист. Месяц мне был дан на размышление. О многом я передумал, но одна вещь мне показалась совершенно фантастической. И что это такое? Феномен современной эпохи, — улыбнулся Овен. Всеобщая страсть к путешествиям. Путешествие? Конечно. Ты же меня отлично знаешь, Робин. Я много путешествую и в основном по морю. Трансатлантический вояж действует на меня как транквилизатор, лечит все болезни. «Только одна деталь. На корабле океан можно пересечь за пять дней, а на самолете за несколько часов». «Ты ненавидишь самолеты?» «Я их боюсь». «Никогда не стеснялся скрывать этот факт». «И все-таки самолеты очень полезны, когда нужна скорость». «Я по-прежнему ничего не понимаю. Какое отношение это имеет к убийству Гэрриэта?» «Самое прямое», — сказал Овен. Потому что мы с тобой, дорогой братишка, воспользуемся этим феноменом. Мы докажем, что разница в скорости это как раз то, что надо, чтобы совершить убийство.